года 20-ых, ошибка в юриспруденции. Проблема пулевого ранения занимала судебную медицину, начиная с Двержи. Она изучала комплекс ранений, возникающих как от ударов острым и тупым орудием, так и около скальпского броска и зекине близко концентрировано на основных вопросах. В ней шла об определении смертельной ли огнестрельной раны при каких обстоятельствах смертельно. Дальше речь шла о определении входного и выходного отверстий и различия между ними. Разделивались полевые каналы, так как это позволяло при определённых обстоятельствах установить место, откуда был произведён выстрел. И в последней очередь, человек об очень важном вопросе, можно ли по ране судить о том, с какого расстояния произведён выстрел. Уже вскоре было установлено, что на основании обследования пулевой раны можно ответить на вопрос идет ли речь об убийстве или о самоубийстве. Для этого необходимо было установить произведен ли выстрел с дальнего, ближнего расстояния или в непосредственной близости. Самоубийство исключалось, если выстрел произведен с расстояния недосягаемого для самоубийцы. При каждом выстреле и ствола оружия вырывалось в пламя, по действию которого можно было судить о виде оружия и о силе заряда. Если выстрел производился с расстояния до 30 сантиметров, то одежда, волосы и кожа вокруг одного отверстия были созвездены. Правда, Эдуард фон Гоффман из Вены знал по собственному опыту, что здесь нужно быть очень осторожным. В XX веке изменения цвета кожи в входном отверстии принимали за ожог, следовательно, за признак близкого выстрела. Гофман же доказал, что каждый проникающий в кожу заряд затягивает в рану верхний слой кожи, чем и вызывает потемнение краёв раны. А это наблюдается также при выстрелах с большого расстояния. Бордьё, Броддель, Красман и Гофман Могли по одному запаху определить, произведен ли выстрел с близкого расстояния. Больше значения следовало, однако, придавать другому признаку. Во время выстрела из ствола вместе с пулей вылетали не сгоревшие частички пороха. Если выстрел производился с небольшого расстояния, то эти частички можно было обнаружить на коже. Иногда они впивались в кожу при выстрелах расстояния до 50 мм, они хорошо различимы. Неменее важными являются следы от дыма, возникающего при взрыве пороха. В зависимости от длины ствола следы дыма различны. То в форме кегли, то в форме гриба. Во всяком случае дым оседает в области входного отверстия. Ярче всего наблюдается он, если выстрелить с расстояния от двух до 12 сантиметров. Но твердых правил не было. В тех случаях, когда ствол оружия непосредственно касался цели, не сгоревший порох и дым можно было найти в канале раны, туда же проникали поросовые газы и изнутри поднимали кожу. С изобретением так называемого «бездымного пороха» и со временем изготовления пероксилиновых боеприпасов Разуки новые проблемы. Следов от пламени почти не оставалось. Ротвые следы также не были ярко выражены. В осенью 1926 года, когда прокурор фиска Оренбурга Уильям Хорн возбудил против Дональда Мэрита уголовное дело, обвинив его в убийстве матери, судебная медицина ещё только искала новые методы определения расстояния, с которого произведён выстрел. Многосто лет вида сооружения, когда и припасами из чёрного пороха было ещё в ходу. Но с каждым днём процветание новых оружей и пистолетов и револьверов, имеющих патроны с бездымным порохом. Приходилось вырабатывать новые методы получения доказательств применительно к новым видам оружия. Занявшись вплотную делом Берты Мерет, Уильям Хорн понял, что не имеет никаких веских доказательств убийства. Единственным свидетелем преступления был сам обвиняемый. Инспектор Флеминг упустили возможность допросить и запротоколировать высказывание Берты Мерет, которая, несмотря на тяжелую рану, помнила ход событий. Таким образом, у Хорна Были показания врачей и родственников, которые в суде не являются полноценными свидетелями. Были убедительные моменты, дававшие основания для признания Дональда виновным, но не было доказательств. Оставались косвенные улики. Но и здесь, сказала от небрежности Флеминга и полицейских констерли, самым досадным было то, что утеряли письмо, недописанное Бертой Меретт. Может быть, его содержание было бы достаточно, чтобы установить, думала ли она о самоубийстве. Хорн не видел другого выхода, как попытаться обратиться к помощи судебной медицины. Может быть, удастся доказать, что подобный выстрел нельзя произвести своей рукой. В материалах дела у Хорна был мало обнадеживающий документ. Дело в том, что 1 апреля после смерти потерпевшей профессор судебной медицины Эдинбургского университета Харвей Литтл-Жон произвел вскрытие трупа Берта Меретт. В ее протоколе можно прочитать. За правым ухом пострадавшей имеется медицински обработанное входное пулевое отверстие. Пулевой канал проходит советко вперед и немного вверх срез 2, 2,5 см уреза застрял в основании черепа. Развившееся воспаление мозговой оболочки привело к смерти. Но и хаесом было следующее. Не удалось установить, с какого расстояния произведён выстрел. Что касается направления канала пули, то можно предположить самоубийство. В 1926 году Харроу Литуджон слыл авторитетнейшим медиком Шотландии. С 1906 года он был руководителем, может быть, самой знаменитой кафедры судебной медицины в России Великобритании и последователем своего не менее знаменитого отца Генри Литл Джона. Хорн не знал, что Литл Джона мучили сомнения в правильности его заключения по делу Берти Меретт, когда он узнал об образе жизни ее сына. Эти сомнения устилились в июле, после встречи с врачами Беллем и Холкомбом, лечившими Берта Меретт. Оба не верили в самоубийство. Они утверждали, что при поступлении Берта Меретт в больницу, ее рана не имела следов ни пороха, ни дыма. Они умели распознавать их следы, так как им приходилось иметь дело с самоубийцами, и сразу заметили бы их. Литл Джон чувствовал, что в 65 лет совершил одну из тех ошибок, от которых предостерегал своих студентов. Он настолько поверил в то, что здесь имело место самоубийство, что ему даже в голову не пришло поговорить с врачами еще в апреле о следах на входном отверстии пули. Страдая от болезни, он увидел в своей ошибке признаки старости и никак не мог придумать, как ее исправить за последние 20 лет Литл Джон видел такая не менее 500 случаев самоубийств совершенных огнестрельным оружием. На сам тот, впрочем, большинство судебных медиков его поколение не занимался изучением оружия. Экспертизы, связанные с огнестрельным оружием, долгое время не влягали в область судебной медицины, а было делом оружейников. И лишь молодое поколение в военных науках, в основном в современный период Первой мировой войны, и где все более увеличивающимся числом рождений огнестрельным оружием занялось его изучение. Вот его ученик, Литу Джона Сиднс Нит, уроженец Новой Зеландии, ты к ним силы молодой человек, на без всяких средств к существованию, он прибыл в Эдинбург в 1908 году и начал изучать медицину. Благодаря случаю он стал ассистентом Литл Джона, то есть судебным медиком. С 1917 года Хидный СНИК возглавлял Институт судебной медицины в Каире. Будучи очень энергичным, в 1926 году он уже имел лаборатории, как их не встретишь ни в Англии, ни в Шотландии, и был опытнее самого Литл Джона. В этом 1926 году он провел свой отпуск в Оденбурге, где посетил Лител Джона, съехалось в царском доме. Лител Джон не переставал думать о деле Берты Нарет и поделился своими мыслями со Смитом, который тщательно предложил решение проблемы. Со Смитом я ещё встретимся как с пионером в судебной науки и оружия. А здесь нужно лишь Сказать, что за годы работы в Египте он имел дело с большим количеством убийств, самоубийств и покушением на убийства, совершаемых при помощи различных старейших и новейших видов оружия. В 1925 году вышла в свет его книга «Судебная медицина и токсикология», которая вызвала большой интерес у специалистов благодаря тому, что он своеобразно осветил в ней историю позиции судебной медицины вопросы, связанные с однестрельным и другими видами оружия. Когда необходимо было установить, с какого расстояния произведен выстрел, он проводил экспериментальную стрельбу теми же патронами из оружия, которым совершено преступление, по человеческой коже, получаемой им в избытке из хирургической клиники Скайлии. Результаты этих сравнительных выстрелов позволяли ему устанавливать, произведён ли выстрел с близкого или с дальнего расстояния, то ли шинуобистро или самоубийство. Длительный опыт научил Смита, что подобные сравнения надёжны лишь в тех случаях, когда они производятся из того же оружия и теми же патронами, что и при совершении преступления. Рудигер Вернерных выстрела ходаментировал произвести сравнительный выстрел из того же отделения парабена, из которого был произведён выстрел в убийцу, или с самой убийцы. Он спросил у Литул Джона, сохранился ли пистолет, из которого был произведён выстрел в голову Дарта Мэрриц, и имеются ли патроны из запасов Дональда Мэррица. Литул Джон ответил утвердительно. Тогдах не двинул Вы захотеть что-то убийство. Почему вы не проведёте эксперимент с оружием убийства? Проверьте, оставит ли выстрел с небольшого расстояния следы на коже. Он вернулся в казарму. Литл Джон после некоторых колебаний последовал его совету. 6 августа он приступил к эксперименту. Револьвер Мэри это был дешёвое иностранное оружие. Сначала Литл Джон привел во влажную бумагу расстояние в 1,25, в 2,5, 7,5, 15, 22,5 и 30 сантиметров. С расстояния от 1,25 сантиметра до 7,5 сантиметров были заметны следы копоти и частицы пороха. Лишь с 22,5 сантиметров следы становились менее заметными. Патроны были хотя и бездымными, но не очень высокого качества, а поэтому следы от них можно было видеть невооруженным глазом. Литл Джон попытался вымыть свои листы бумаги и убедился, что часть следов легко смылась, другая же часть следов осталась. Ее удалось удалить лишь через несколько дней после многократных усилий. Следы от выстрелов, произведенных из револьвера Дональда Мерета на близком расстоянии, были бы видны распознанными опытными врачами, которые много раз имели дело с самоубийствами. 18 августа Литл Джон сообщил прокуратору Фискару результаты своих экспериментов, И признался, что в апреле он недостаточно серьезно изучил эту проблему. И теперь уверен, что самоубийство исключается. Возможно, только одно — убийство. Дональд Мерет убил свою мать, когда та, склонившись над столом, писала письмо. Дональд, видимо, подошел к ней сзади, с правой стороны, и выстрелил. С этим объясняется направление канала «Вперед-наверх». Хорн предвидел, что... Изменение выводов в заключении Литл-Джона вызовет недоверие к нему со стороны защиты. И он, посоветовавшись с Литл-Джоном, привлек к делу еще одного эксперта — Джона Глайстера, профессора судебной медицины университета в Глазго. Глайстер, как и Смит, относился к группе молодых судебных медиков. 8 декабря Глайстер прибыл в Эдинбург. Вместе с Литл Джоном они повторили эксперименты. Кроме бумаги, они на этот раз использовали также человеческую кожу с бедра ноги, только что ампутированной в университетской клинике. Результаты были те же, если не более убедительные. На коже человека невозможно было полностью удалить следы копоти и вкрапления пороха. 10 декабря Гластер послал прокуратору Фискалу заключение. Через несколько дней Своё окончательное заключение дал также Литл Джон. В дни работы над своим заключением Литл Джон узнал, что защитнику Дональда Мерета удалось пригласить в качестве эксперта Бернарда Спилсбери. Легендарному Спилсбери, выступавшему в Англии только в роли патолога обвинения, в Шотландии предоставилась возможность выступить в качестве свидетеля защиты. Раз он на это пошёл, Значит, он решил опровергнуть все доводы Литтл-Жона. Какая печальная перспектива для больного, сомневающегося в себе, но с другой стороны преданного своему делу человека в Эдинбурге. Встреча с самым страшным авторитетным противником, какого только могла уготовить ему судьба, наверное, это последняя битва в его жизни. Процесс над Дональдом Меретом начался 1 февраля 1927 года в Верховном суде на Парламентской пл. в Гейденбурге с лордом Аальносом в качестве судьи, шести женщинами и девяти мужчинами в качестве присяжных. Когда Дональд Меррит появился на скамье подсудимых, хорошо выглядевший, высокий, широка плечи, он произвёл впечатление человека спокойного, мало интересующегося тем происходящим, как будто речь шла не о нем, не о его жизни. С 1 по 3 февраля перед судом прошли свидетели обвинения от инспектора Флеминга Элизы Пен до докторов Белли и Холкомба. Показания Флеминга больше походили на защиту обвиняемого. То, что Берта Хилл, Элиза Пен, доктора Белли и Холкомб говорили о рассказах потерпевшей мало принималось во внимании. Защитник Мерета Аттисон упорно и настойчиво старался свести на неб показания врачей о состоянии раны. Но врачи не сдавались. Они, конечно, не судебные медики, но зато хирурги. А из судебных медиков никто не видел рану в первые дни после ранения. Ведь это не из вина, что на место происшествия не был тотчас доставлен судебный медик. Рана кровоточила, и ее необходимо было расчистить. Но они категорически заявили, что заметили бы следы от выстрела с близкого расстояния. 3 февраля 1927 года наступил решающий момент. Литл Джон выступил главным свидетелем обвинения. Он плохо себя чувствовал, но уже после первых его слов стало ясно, что он имел и выразил вежливо своего мнения. Он подробно изложил, как проводились эксперименты и к каким выводам и результатам они привели. Статисон записывал каждое его слово. Перед ним лежали книги по судебной медицине, среди них альбом иллюстраций Лютоджана, судебная медицина и книга Сибная Смита судебная медицина и по психологии я совсем предварительно ознакомился с этой литературой, чтобы быть готовым к выступлению Бернарда Бернгарда о как он приступить к перекрёстному допросу Литл Джона. Он спросил: "Не Литл Джон ли написал вступление к книге Сидной Снипы?" "Да", в ответ. "Литл Джон автор этого произведения?" "Конечно. Никогда женик не прочитал. Эксперт должен иметь в виду, что патроны автоматического оружия наполнены бездымным порохом, и что отсутствие следов ожогов и копоти при выстрелах с близкого расстояния не исключает возможности самоубийства. Детективу было не трудно отразить эту атаку. Он предложил продолжить в тени. Там хитрый Смит как расписал, что установление истины может помочь только эксперимент с оружием и патронами, которыми произведен выстрел. Он и провел эксперимент, в ходе которого установил, что так называемый «бездымный порох» в патронах Мерета оставляет отчетливые следы. Тогда Ачисон заявил, а как обстоит дело со следами бездымного пороха при мытье, Литл Джон не будет возражать, если он просите в книгу «Судебная медицина», которую профессор Литл Джон опубликовал в 1925 году. На странице 120-й «Литл Джон» дает иллюстрацию входного пулевого отверстия при самоубийстве до и после расчистки раны. При этом он пишет «Губкой можно смыть копоть от порохового дыма». Придерживается ли «Литл Джон» и теперь того же мнения? Конечно, «Литл Джон» не отказывается от своего утверждения, Он предложили на этот раз продолжить сия. Вдаль же сказано, что копоть смывается, но вот невозможно удалить вкрапления пороха, которые отчетливо видны на иллюстрации с страницы 120. Ассистент с осторожностью пытался добиться отлёта джона по Казани, что следы могут быть уничтожены при кровотечении или в каких-либо других обстоятельствах, но всё было напрасно. Литл Джон упорно стоял на своем. Наконец Афисон оставил его в покое. Глайстеру ничего не оставалось, как только подтвердить правоту Литл Джона. Теперь все зависело от Спилсбери. Что он приготовил? Удастся ли ему убедить присяжных, как это случалось в многочисленных процессах в Англии? В журнале февраля, после нескольких дней, которые шли на разбор вопросов о растратах, Дональд Деннерхам Гюнник матери, единен выступил в Пьюддбери. Удивительная серьезность Пьюддбери привык считать тебя непогрешимым человеком, которому присяжные верят безоговорочно. В 1922 году его знания и опыт обогатились еще 5000 тысячами скрытий. И все же Тосихи директор, для тебя этот год был годом его кризиса. В декабре 1924 года бесследно исчезла 23-летняя лондонская сценографистка Элиза Камерон. Единственное, что не было извесно, так это то, что она собиралась навестить своего жениха, некоего Нормана Торна. У Торна была небольшая птицеферма в Гроуборо, в графстве Он утверждал, что не виделся с Элизой. Однако спустя несколько недель ее труп был найден закопанным на птицеферме. Ни головы, ни ног не нашли. Теперь Терм признался, что расплюнил и похоронил труп Элизы. Элиза приехала к нему, чтобы принудить жениться на ней. А он отказывался. Элиза оставилась в его комнатушке, в то время как он уехал к другой девушке. Вернувшись, он увидел, что Элиза повесилась вверх. На балке крыши, испугавшись, что его обвинят в убийстве, он захоронил ее у себя на плицеферме. Силсбери обследовал останки и нашел многочисленные телесные повреждения. В районе шеи он обнаружил лишь естественные складки кожи, а не следы повержения. Ситуация была ему так ясна, что он не предпринял даже никаких микроскопических исследований. Он сделал заключение, девушка была избита и умерла от шока. Утверждение Торна, что девушка повесила с умов, Кутис Беннет, защитник Торна, приготовился и ряд других патологов. Среди них были Роберт Брантё, ирландец, долгое время работавший судебным патологом, а также Дэвид Набро, патолог Лендонского госпиталя на Грит Ормонд-стрит. В середине февраля Роберт Бронтео и Дэвид Набуро еще раз исследовали эксгумированные трупы Лизы Камерон, изготовили микроскопические препараты области шеи, исследовали их и заявили, что гистологические данные свидетельствуют о том, что имело место повешение. Они не оспаривали прижизненное происхождение прочих повреждений на теле Лизы Камерон, У медиков заявили, что эти повреждения могли иметь причину в её смерти. Они считали, что девушка могла попытаться повеситься, чтобы вызвать у Торна угрызения совести. Торн мог обрезать верёвку и поточить умирающую кровать. При этом возникли повреждения на ятеле. Тогда Спирс говорит тоже изготовил микроскопические препараты и заявил перед судом, что гистологические исследования бесполезно проводить на таком устаревшем материале. Он утверждал, что влажная почва могилы Элизы Камерон не оставила и следа крови в клетках кожи, и что Брань Кейнаборо приняли кожные жерезы за следы кровоизлияния. Может быть, Спилсбери был прав. Он был знаком с изменениями в клетках ткани трупов, пролежавших многие месяцы под землей, в то время как опыт общих патологов опирался на вскрытие только что умерших людей. Мнение следствия опиралось на специальные исследования, проводившиеся судебными патологами, как раз в это время. Были изучены тех повреждения, наносимые самими повешенными в борьбе со смертью, так и повреждения, причиняемые при осторожном снятии повешенного, подвергались изучению также следы, оставляемые на балках и верёвкой повешенного. На балках крыши в доме Торна подобных следов найти не удалось. Итак, Упущением Спилсбери было лишь то, что, понадеявшись на свои визуальные заключения, он не провел гистологических исследований при первом обследовании трупы. Судья в процессе Торна заявил присяжным, что мнение Спилсбери более убедительное, и его следует придерживаться. Присяжные признали Торна виновным, и он был казнен. Но еще раньше, чем это произошло, Всеобщее преклонение перед авторитетом в Спилсбурге было поколеблено. Еще на суде защитник Торна крикнул судьям. «Разве не может быть других мнений, кроме мнения сэра Бернарда Спилсбурге? Сколько трагических ошибок может совершить суд, полагаясь на мнение одного человека? Можно верить отдельному человеку, но это не гарантирует от ошибок». Когда Спилсбурге появился в Эдинбурге, он, несмотря ни на что, Произвёл впечатление очень самоуверенного человека. Взгляды были устремлены на появившегося в суде в качестве свидетеля защиты Спирберы, как всегда уверенного в себе, свежевыбритого с неизменной гвоздикой в петлице. У нас, в этих экспериментах, проведённых в Эдинбурге, он тоже поставил опыты. С этой целью он пригласил известного во всём мире оружейника Роберта Черчеля. Их дореначил Эксперименты проводились с автоматическим оружием, очень близким по типу к тому пистолету, из которого в данном случае был произведён выстрел. У нас было описание этого пистолета, и мы выбрали оружие длиной ствола и калибра, которые полностью совпадают. Мы выбрали как же наиболее похожие патроны. Большинство присутствующих были так же поражены легендарным образом хлыбры, что не заметили, как уже эти хвова сводили на нет все, что он может сказать дальше. Ведь примененное им для экспериментов оружие имело лишь приблизительное сходство с пистолетом Мерроте и уже поэтому было непригодным для сравнительного эксперимента. Тоже можно сказать и о патронах. Но кому это было известно? Все, в это их дыхание, слушали рассказ Спилсбери о его опытах, приведших прямо к противоположным результатам по сравнению с опытами Литл Джона. Пилсбери и Черчилль тоже сначала стреляли в бумагу, а затем в человеческую кожу, и в результате обнаружили незначительное оседание копоти и скрапление пороха, которые легко смылись и стали незаметны для невооруженного глаза. Итак, Пилсбери считал, что кровотечения и обработки раны было достаточно, чтобы ликвидировать все следы. Все незначительные следы вокруг раны Берта-Меретт Лагерь ехал даже при транспортировке её в больницу. В Дуздоре продолжал. Он проделал как жопоты с пистолетом МРТ в Эдинбурге. Правда, патроны были те же, что и в Лондоне. Экспериментальные выстрелы произвели столько по бумаге, а не по коже человека. Каждому внимательному слушателю должно было броситься в глаза, что говоря об экспериментах в Эдинбурге, Также я заметил, что следы копоти и пороха были более заметными, чем это имело место в Лондоне. Итак, использование оригинального оружия для использования оригинальных патронов уже привело к другим результатам. И все же, тест донес, что разница в лёгкости удаления следов в опытах, проведённых в Лондоне и Эдинбурге, нет. На вопрос о частном Можете ли вы утверждать, что опыты в Эдинбурге подтвердили выводы, сделанные из опыта в Лондоне? По свидетельству, они не изменили моих выводов. Прокурор заметил поверхностность экспериментов, проведённых с Пьюсбери. В тот перекрёстный допрос он пытался доказать противоречивость его показаний, и спросил с Пьюсбери: "Не считает ли тот, что подобные эксперименты следует проводить только с тем, оружен и тем, не патронами?" с которыми совершено преступление. Ответ был утвердительным. Прокурор напомнил, что эксперименты Спилсбери на коже человека проводились в Лондоне другим оружием и патронами, в то время как Литл Джон проделывал их с оружием и патронами Мерета. Спилсбери подтвердил правоту утверждения. Тогда прокурор спросил, «Неправильнее ли было бы положить в основу экспертизы, выводов, Результаты опытов, проведенных Литл Джоном. Не задумывай, Спилсбери бросил. Нет. Единственное, чего удалось прокурору добиться от Спилсбери, так это признание, что результаты опытов Литл Джона тоже могут быть приняты во внимание. Но это высказывание Спилсбери прошло мимо присяжных. Они были готовы положить в основу своего вердикта это займёт его, это пользовавшегося наивысшим авторитетом в судебных кругах показания Спилсберга. А сейчас он почувствовал это. Мне приходится напоминать о том, что в этом деле мы получили помощь сэра Бернарда Спилсберга, самого опытного судебного медика. Я не хочу рецепт, что профессор Литуджон и профессор Глайстер крупные специалисты. Но я ни минуты не смениваюсь и заявляю, что ни в Великобритании, ни в Европе нет в области судебной медицины имени равного имени сэра Бернарда Спилсбери. Ясно, что медицинское заключение целиком и полностью говорит в пользу обвиняемого, крикнул он присяжным. 8 февраля суд признал Дональда Мерета виновным в подделке чеков, а обвинение в убийстве отклонил как недоказанное. Когда Сидни Смит услышал в Каире о решении суда, он заявил, «Мы еще услышим о молодом Мереке». Однако Литл Джону не довелось услышать о Мереке. Несколько месяцев спустя, в августе 1927 года, он скончался. А Сидни Смит покинул Каир и сменил умершего учителя на его посту. Спилсбери тоже не дожил до дня, который показал бы его заблуждение. 19 декабря 1947 года 70-летнего Спилсбери нашли мертвым в лаборатории колледжа Лондонского университета. После 20-летней неустанной работы, после 25 тысяч произведенных им вскрытий, накопив ценнейший опыт, который ему практику так и не удалось обобщить в учебнике, Пейсбери покончил с собой, отравившись газом. Прижив личную трагедию и два серьезных приступа болезни, подавленных сознанием, что теряет работоспособность, он избрал путь в добровольной смерти. Семью годами позже, 16 февраля 1954 года, в лесу под Кельном был найден труп мужчины, приехавшего в Западную Германию после Второй мировой войны, сместе с британскими войсками. Он использовал свой военный пост для совершения всяких незаконных сделок. При этом знали его под именем Роनाल्ड Честный. Но это был никто иной, как До널д Мэррот. Серьёзно наказан за подделку чеков, он стал наследником отцовских 50.000 фунтов и принял фамилию Честный. Какая-то 17-летняя девушка, покоренная его обаянием, вышла за него замуж, ей удалось получить с марта наличные расходы до конца жизни 8400 фунтов. А остальные деньги честный растратил за несколько лет и стал шантажировать, воровать, обманывать. То он сидел в тюрьме, то выходил на волю. Во время войны он оказался в военно-морском флоте и использовал корабль, на котором служил, для контрабандных перевозок. В 1950 году, находясь в Западной Германии, он столкнулся с состоянием, оставленным когда-то женой. Она уже давно не жила с ним и содержала вместе с матерью дом для прескомелых в Вейлинге. В феврале 1954 года народ честный решает убить жену, чтобы завладеть её деньгами. Он изготовил себе фальшивый паспорт на другое имя, поцетившись в жену сначала под своим именем, вернулся в Западную Германию с тем, чтобы уже на следующий день полететь снова в Англию с фальшивым паспортом. Тайно он пробрался в дом для пристарелых, где утопил жену Ванни. Неожиданно надглупших на кресле, он после жестокой борьбы убил её. С окараванленной одеждой, с исцарапанными руками, Майра тут летел обратно сквозь Но соседи видели высокого плотного человека с черной бородой. Спустя несколько дней Скотланд-Ярд уже шел по его следу. Поняв, что на этот раз ему не уйти от возмездия, он застрелился. Но прежде чем покончить с собой, рассказал своей приятельнице, что зовут его Дональд Мерет, и что более 25 лет назад он застрелил свою мать. Неожиданно коммерц Мерета напомнил судебным медикам о суде над ним в 1927 году и произвел на них большое впечатление. Стали глубже изучать проблемы, связанные с повреждениями от огнестрельного оружия. Натапливались новые познания в этой области. Тогда, в 1912 году, Юлиус Кратер из Граце Опубликовал свой учебник по судебной медицине, то описание огнестрельных повреждений заняло у него всего шесть страниц из 608, содержащихся в книге. Спустя 50 лет познания в этой области можно было изложить уже в отдельной книге. Нельзя же не учитывать, что огнестрельные повреждения самых различных органов человека могут привести к смертельному исходу, В других начале, бесспорно смертельными считались только повреждения сердца, определённые ранения было брюшной полости и лёгких, то изучении нервной системы показало, что даже касательные ранения, раздражая вегетативную нервную систему, могут привести к смерти вследствие шока. Уже давно прошли те времена, когда бесцветные повреждения отслеживались визуально невооруженным глазом. Теперь этим целям служили спектроскопические, химические и биологические анализы. Многие годы и десятилетия специально потратили на изучение этих проблем французские ученые Герисель, Хаусер, Грильон и Педалье, немецкие Мюллер, Эльбель, Щонкок, Крауленд и русские ученые Молчанов и Скопин.